Глава пятая. «Да это ж клетка какая-то!» «Поскольку ты, Дениус, находишься еще в самом начале своего игрового пути, хранилище выглядит, ну, вот так, аскетично. По сути, сейчас это лишь голый энергетический каркас. Но уже сегодня ты начнешь обустраивать персональное игровое хранилище под свои нужные». «Что? Как это?» «Для начала открой свой текущий статус. Сделать это очень просто». Опережая готовый сорваться с моих губ вопрос, продолжил псих. «Сосредоточься на намерении и четко озвучь команду». «Статус», — объявил я и, чувствуя себя клиническим идиотом, мысленно пожелал увидеть какие-то системные выкладки о себе. Однако, вопреки моему скепсису, игровая система сработала четко и быстро. Перед глазами вдруг загорелся достаточно длинный столбец с перечнем разнообразных параметров. Уровень 1. Начальное пробуждение. Запас «Живые» — 167 единиц. Резерв «Маны» — 10 в скобках 20 единиц. Разум — 1 в скобках 4. Память — 0 в скобках 1. Логика 1 в скобках 2, интуиция 0 в скобках 1, тело 5, сила 1, ловкость 2, выносливость 2, воля 3, давление 1, сопротивление 1, медитация 1. Техники. Одна из двух. Изумрудный берс, пиковый мастер, тело. Не активировано. Вопросительный вопрос. Начальное пробуждение. До окончания выбора осталось 12 часов 47 минут 24, 23, 22 секунд. Честно пробежавшись по списку глазами от и до, я понял, что нифига не понял, и решил запросить помощь друга. «Псих, ты тоже это видишь?» Аккуратно закинул я удочку. «Разумеется», — усмехнулся объятый зеленым пламенем бородач. Яша, в некотором роде часть твоего сознания, измененная для удобства нашего взаимодействия высокоуровневым системным предметом. Тогда будь добр, проконсультируй меня темного по каждому пункту статуса. — Конечно, кивнул псих. — Верхней строкой статуса обозначается текущий уровень игрока. — Сейчас у тебя первый. Его, надеюсь, помнишь, ты активировал еще в магазине. «Кстати, о магазине. А как это так вышло, что об этом позже?» Решительно перебил меня псих и продолжил ознакомительную лекцию. Тут же, в скобках, указывается соответствующая уровню стадия и ступень развития. Как видишь, первому уровню соответствует начальное пробуждение. Стадий развития всего существует четыре. Начальное, среднее, продвинутое и пиковое. После пиковой стадии, как несложно догадаться, меняется уже ступень развития. За пробуждением следует осознание, потом становление, а далее подмастерье, мастер и пик эволюции игрока. Гроссмейстер. Высшая гроссмерстерская ступень вместо стадии делится на ранги, предела которым теоретически не существует. Но на практике достичь даже гроссмейстерской ступени первого ранга — это запредельно сложная задача, справиться с которой под силу лишь бессмертным богам. — Да ну, дичь какая-то! — фыркнул я. — Поясни, — нахмурился псих. — Если развитие каждой ступени до последней проходит по четыре стадии, а всего этих ступеней до гроссмейстерской пять, получается, нужно набрать всего-то 20 уровней, чтобы на 21 первом выйти на гроссмейстерскую ступень. И такая ерунда называется божественным уровнем? Серьезно? Вполне. Да блин, ты что издеваешься? У меня уровень всего за 10 единиц живы прилетел. А сейчас вон... Кстати, а что так дофига-то живы вдруг у меня стало? Потому что, очутившись здесь, ты оказался неподалеку от открытого источника живы. которым, собственно, и является алтарь рода Савельевых». «Это, с которого я сюда попал?» «Да. И пока ты восстанавливался после ритуала, запас живы накопился естественным путем». «Так ты там в магазине уже знал о готовящемся ритуале?» «Догадывался». «Так чё ж не упредил-то?» «В двух словах объяснить это было сложно». А там все так быстро закрутилось, что на долгий, вдумчивый разговор попросту не было времени. Но ну, сейчас сейчас-то времени у нас вагон. Объясняй». «Я именно это и пытаюсь делать. Но ты постоянно меня перебиваешь». «Вторая строка статуса, как ты уже понял, указывает текущий запас живы игрока. А третья... Ну, к стопе!» «Я вспомнил, мы ж с уровнями не договорили». У меня сейчас 167 единиц живы. Уже 168, — поправил псих. И глянув на вторую строчку списка, я увидел, что запас живы за время нашего разговора и впрямь подрос на единичку. Тем более, — кивнул я, — получается, считая по 10 за уровень, я прям ща, не сходя с места, могу апгрейдить свой уровень развития до 17. после чего до божественного гроссмейстера мне останется буквально рукой подать. В ответ псих зашелся в припадке хриплого хохота. — Чем надо ты, уровень? Кое-как прокряхтел по слогам сквозь взрывы угарного ржача собеседник. — Да что не так-то? — Ну, Денис, ну, хохмач, да слез рассмешил. Прохрипел псих. Вытирая кулаками пылающие изумрудным пламенем щеки. Разумеется, процесс игрового развития далеко не так примитивен, как ты его себе вообразил. Да будет тебе известно, что за каждый следующий уровень развития от игрока требуется выложить на порядок больше единиц живы. И если первый уровень и правда стоит ничтожные 10 единиц, то уже второй Сто, а третий, соответственно, тысячу. Ну и так далее, по возрастающей. Очень просто и удобно отслеживать. Первый уровень — один ноль за единицей, второй уровень — два нуля. Ну а обозначенный тобой семнадцатый, немного не мало аж семнадцать нулей за единицей, или, если по-научному, сто квадриллионов единиц живы. Охренеть! — выдохнул я. сглотнув. «Для выхода ж на двадцать первый уровень, соответствующий гроссмейстерской ступени развития, игроку потребуется скопить какой-то жалкий секстильон единиц живые. Добил меня псих. Так-то, Денис, чтобы накопить такую невообразимую прорву «живые», нужно, не сходя с места, прожить тысячи жизней в обители отступников». Знаменитой наличием на ее территории аж семи проклятых алтарей. Потому как иного подобного скопления открытых источников живы нет больше нигде в мире. Да понял я уже. На деле же просто копить живу на уровне в принципе невозможно, не унимался псих. Потому как помимо прямого уровневого развития жива активно тратится и на активацию. «Техник и восстановление организма после раны и болезней, а также на выработку маны и много на что еще». «Угу», — буркнул я угрюмо, совсем загрустив. «Третья строка статуса, кстати, показывает текущий резерв твоей маны или магической энергии», — сменил тему псих. Мана расходуется в процессе исполнения игроком какой-либо своей техники. Техники бывают трех направлений – разума, тела и воли. И, соответственно, нацелены они на развитие какого-то из параметров разума, тела и воли, представленных в следующих за резервом маны строках статуса. Сила же техники напрямую зависит от максимальной грани ее развития, которая указывается в кратком описании каждой техники вместе с направлением. Как видишь, в последних двух строках статуса указаны доступные тебе на данный момент техники. Первая – техника изумрудный БЕРС. Досталась тебе от системного предмета. Направлена она, как указано, на развитие параметров тела. имеет весьма высокую грань развития, аж до пикового мастера. Иными словами, совершенствовать данную технику теоретически ты сможешь на протяжении 20 уровней, если, разумеется, сможешь дотянуться в развитии до столь заоблачных вершин. Но здесь написано, что она не активирована. Все правильно, и к этому мы обязательно вернемся чуть позже. Пока же... Предлагаю определиться с последней строкой статуса. Она тоже отображает доступную тебе технику на самой низкой начальной грани развития, начального пробуждения. Так тут же нет ни названия, ни направления. Все так, потому что технику предлагается выбрать тебе самому из развернутого системного списка. Возможность такого выбора открывается игроку при активации очередного уровня, и на данный выбор игроку предоставляется ровно 100 часов времени, о чем, как несложно заметить, информирует горящий рядом с последней строкой счетчик обратного отсчета. Так вот, что ты тогда имел в виду, сказав после получения мною первого уровня, что у нас в запасе еще 100 часов. Это чего ж получается? «Если на таймере всего 12.40 осталось, с того момента в магазине уже больше 87 часов пролетело?» «Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда», — пожал плечами псих. «Это, выходит, я три с половиной дня в отключке был». «Денис, ты список техник-то просматривать собираешься? Там ведь не просто так сто часов дается, он очень-очень длинный». «Да, разумеется. Что для этого надо сделать?» «Принцип такой же, как и со статусом. Сосредотачиваешься на намерении и четко произносишь вслух «команду». «Список техник за первый уровень», — объявил я, гораздо более уверенный, чем в первый раз, и пожелал лицезреть вышеозначенный список. А через пару секунд строки статуса перед глазами Мигнув, преобразились в уходящий за периферию зрения бесконечный перечень. Абордажный крюк, начальное пробуждение, тело. До окончания выбора осталось 12 часов 38 минут 56 секунд. Абрикосовый сон, начальное пробуждение, воля. До окончания выбора осталось 12 часов 38 минут 55 секунд. абсолютный слух, начальное пробуждение разум до окончания выбора осталось двенадцать часов тридцать восемь минут пятьдесят пять секунд. абсолютный шанс, начальное пробуждение воля до окончания выбора осталось двенадцать часов тридцать восемь минут пятьдесят четыре секунды. авангардный лис, начальное пробуждение тело до окончания выбора осталось двенадцать часов тридцать восемь минут пятьдесят три секунды авантюрный ход начальное пробуждение воля до окончания выбора осталось двенадцать часов тридцать восемь минут пятьдесят три секунды аварийный откат начальное пробуждение тело до окончания выбора осталось двенадцать часов тридцать восемь минут пятьдесят две секунды аватар боли начальное пробуждение разум до окончания выбора осталось двенадцать часов тридцать восемь минут пятьдесят одна секунда агатовый шлейф начальное пробуждение разум до окончания выбора осталось двенадцать часов тридцать восемь минут пятьдесят одна секунда агрессивный пар начальное пробуждение воля До окончания выбора осталось 12 часов 38 минут 50 секунд.